Часть третья. Глава 1. Прием, оказанный англичанами Тартарену на борту Тамагавка. Последнее прости острову Порт-Тараскон. Губернатор беседует на палубе со своим маленьким Лас-Казом. Кастекальт отыскался. Супруга Командора. Тартарен первый раз в жизни стреляет в Кита. Горделивая осанка Тартарена, поднявшегося на палубу будто магавка, произвела на англичан сильное впечатление, но больше всего их поразила розовая орденская лента с вышитым на ней изображением Тараска, которую губернатор носил как масонский знак, а равно и паскалонов, плащ сановника первого класса, красный с черными полосами, длинный до пят. Англичане, как известно, испытывают особое почтение к чинам, к служебному положению и к проявлениям мобулизма, От арабского слова «мабул» — простодушный, чудаковатый. На верхней ступеньке трапа Тартарена встретил дежурный офицер и с великим почетом проводил в каюту первого класса. Паскалон последовал за ним и был вознагражден за свою преданность. Ему отвели каюту рядом с губернатором, а между тем другим тарасконцем, на которых англичане смотрели как на стадо презренных эмигрантов, загнали на нижнюю палубу и туда же впихнули весь бывший генеральный штаб острова, наказанный таким образом за малодушие и вероломство. Каюту Тартарена отделял от каюты верного ему секретаря. Во-первых, небольшой салон, где стояли диваны, где на стенах висело оружие, где красовались экзотические растения. А во-вторых, столовая, атмосферу которой освежали две глыбы льда, сверкавшие по углам в вазах. К его превосходительству были представлены для слуг метродотели два или три лакея, а тот принимал все почести с полнейшим равнодушием и на всякую любезность отвечал, «Прекрасно!» — тоном властелина, привыкшего к знакам уважения и внимания. Когда начали выбирать якорь, Тартарен, несмотря на дождь, поднялся на палубу сказать острову последнее «Прости!». Остров обозначился перед ним нечетко, но сквозь серую пелену тумана все же можно было различить шайку разбойников во главе с королем Нингонка, грабивших город и резиденцию и лихо отплясывавших на берегу фарандолу. Стоило отбыть миссионеру отцу-баталье, стоило отбыть блюстителем порядка, и в новообращенных тотчас же заговорил могучий природный инстинкт. Паскалуну даже привиделся среди пляшущих стройный силуэт ликирики, но он промолчал, так как не хотел огорчать губернатора, который, впрочем, ко всему относился в высшей степени безразлично. Заложив руки за спину и застыв в величественной позе, точно памятник какому-нибудь историческому деятелю. Тарасконский герой смотрел перед собой невидящим взглядом, все крепче задумываясь над общностью своей судьбы с судьбою Наполеона, к вязчему своему удивлению отыскивая между великим человеком и собой все новые и новые черты сходства и простодушно сознаваясь, что даже слабости у них одинаковы. «Ну вот, хотя бы», говорил он своему маленькому «Ласказу, Наполеон был страшно вспыльчив, и я тоже, особенно в молодости». Например, как-то раз я повздорил в театральном кафе с Костыкальдом, хватил кулаком по его чашке, по своей и разбил их дребезги. — Бонапарт в Леобене, — робко заметил Паскалон. — Совершенно верно, дитя мое, ласково улыбнувшись, — сказал Тартарен. Примечание. Имеется в виду мирные переговоры, которые Наполеон, тогда еще генерал Бонапарт, вел со встречцами в Леобене, Штирия, после победоносного итальянского похода. Но если вдуматься, больше всего сближало Тартарена с императором воображение, пламенное южное воображение. Воображение Наполеона отличалось широчайшим размахом. Достаточно вспомнить его поход в Египет, переход через пустыню на верблюде, еще одно потрясающее совпадение – верблюд, поход в Россию, мечты о завоевании Индии. Ну а вся жизнь Тартарена, что это, как не самая невероятная сказка? Львы, нигилисты, юнгфрау, управление островом за пятьдесят тысяч миль от Франции. Разумеется, Тартарен не отрицал, что кое в чем уступает императору, но зато он не проливал крови, морей, крови и не приводил в трепет весь мир, как тот-другой. Остров, между тем, уходил вдаль от Эр-Тарен, облокотившийся порт продолжал разглагольствовать для галерки, для матросов, сметавших с палубы угольную пыль, и для вахтенных офицеров, подошедших его послушать. В конце концов он всем наскучил. Паскалон отпросился на нос корабля, якобы для того, чтобы разузнать, что говорят о губернаторе Тарасконце, в полном оцепенении мокнувшей под дождем, а главное для того, чтобы шепнуть своей милой Кларинде несколько утешительных и ободрительных слов. Вернувшись через час, он нашел Тартарена в салоне. Его превосходительство во фланелевых кальсонах, повязав голову платком, устроился поудобнее на диване, точно это было в Тарасконе, в его уютном домике, покуривал трубку и попивал превосходный Шерри Гоблер.